Глава 5. Управление внутренними последствиями эмоций. Сильные или продолжительные негативные эмоции, помимо рассмотренных выше внешних результатов, о которых человек беспокоится больше всего, имеют и внутренние последствия для него самого. Самый очевидный внутренний результат – снижение качества жизни. Об этом мы уже говорили. Слишком много негативных эмоций означает несчастливую жизнь. Есть еще две группы последствий, о которых задумываться как-то не принято. однако на которые очень полезно обратить внимание и научиться их преодолевать. Пункт 34. Вред для здоровья. Многие явления, происходящие в психике человека, отражаются и на состоянии его здоровья, либо нарушая нормальную работу внутренних органов, либо посредством «случайного» в кавычках попадания в некие внешние инциденты с последующими травмами. Наукой этот процесс именуется термином «психосоматика», и к негативным эмоциям это явление относится в первую очередь. Хочешь быть здоровым – избавляйся от внутренних последствий разрушительных и отравляющих эмоций. В зависимости от формы негативной эмоции можно выделить некоторые особенности такого воздействия. Первое. Продолжительные или регулярно повторяющиеся негативные эмоции, вызванные факторами постоянного характера, пожалуй, наиболее опасны в данном вопросе. Причина этого состоит именно в продолжительности их воздействия. Очень упрощенно это можно объяснить так. Конкретная негативная эмоция неким индивидуальным образом нарушает работу организма, блокируя в нем определенные процессы. Если это происходит в разовом порядке, ничего страшного, организм быстро восстановится. Если это происходит длительное время, нарушение отражается постоянными изменениями телесного уровня. К примеру, если уснуть, неудобно подвернув руку, она не имеет, но восстановится после пробуждения. Однако, если так заблокировать нормальные процессы в руке, скажем, на год, Человек останется без руки. В целом, не буду сгущать краски, но скажу, что покопаться в постоянных причинах своих негативных эмоций явно следует. Второе. Не сумев остановить разрастание бури эмоций, человек вынужден сдерживать свои внешние проявления, чтобы сохранить лицо в глазах окружающих и не наломать дров. Однако внутренние последствия такой бури гораздо неприятнее именно по причине ее подавленности. К примеру, просто сильно чихнуть это ощущается совершенно нормально или даже приятно. Но если попытаться сдержать уже начавшееся чихание, давление в носоглотке многократно возрастет и покажется, что сейчас выскочат глаза и взорвется нос. Примительно к эмоциональной сфере, подобное сильное напряжение может привести к обострению уже имеющихся проблем со здоровьем. В частности, общеизвестно, что сердечные приступы случаются как раз в таких ситуациях. Третье. Выплеснутое на окружающих буря эмоций имеет значительно меньше внутренних последствий для самого расстроившегося. так как возникшее напряжение разрядилось вовне. Если, конечно, при этом не произошло резкого усиления конфликта, в результате чего эмоциональный всплеск мог умножиться в несколько раз. Однако, несмотря на разрядку, бушующие эмоции оставляют после себя некий эмоциональный осадок, который может сохраняться длительное время. Чтобы избежать накопления проблем, подобных следствием постоянных эмоций, очень полезно научиться избавляться от осадка каждого случившегося шторма в твоем внутреннем мире. Пункт 35. Снижение личной эффективности. Более очевидным последствием всплеска отрицательных эмоций, чем тема предшествующего пункта, является снижение личной эффективности эмоционирующего человека. Нетрудно заметить, что в процессе сильного негативного переживания и некоторое время после него резко снижается работоспособность, целеустремленность, точность решений, энтузиазм, инициатива, творчество, ухудшаются коммуникативные навыки, выключается обаяние и харизма. происходит общее падение энергетики организма. Если человек живет достаточно пассивной жизнью, особой проблемы в этом нет, лишь еще один унылый день, мало чем отличающийся от обычных серых будней. Если же человек активно стремится к успеху в бизнесе или в карьерном росте, такое падение личной эффективности крайне нежелательно, оно может на целый день или более выбить его из рабочего процесса, что чревато слишком многими потерями. Учитывая данные обстоятельства, становится очевидно, что управление эмоциями является одной из важнейших компетенций для человека, увлеченного ростом в карьере и в бизнесе. На этом изучение вероятных последствий негативных переживаний мы закончим и перейдем к способам их преодоления. Пункт 36. Компенсация позитивными эмоциями. Позитивные эмоции в результате смены деятельности, позитивного общения, приятного отдыха, развлечений, приключений и удовольствий. является самым распространенным, общеизвестным способом противодействия негативным эмоциям и их внутренним последствиям. Таких способов существует множество. Каждый волен выбирать сам, и добавить тут почти нечего. Но есть два важных акцента, на которые я хочу обратить внимание. Первое. Из всех способов получения позитивных эмоций, рекомендую в преобладающем соотношении выбирать те, в которых присутствует больше твоей активности, твоего личного действия. Иными словами, после трудного напряженного дня вполне может хотеться просто полежать на диване, пощелкать телевизор, полистать интернет, узнать что нового в соцсетях. Однако все же старайся чаще находить в себе силы для личных встреч с друзьями, спортивных тренировок, спа-процедур, прогулок на природе, ужинов в ресторанах, походов в кино, игры на музыкальных инструментах или пения в караоке и тому подобного. Удовольствие, содержащее твое движение и активное участие, приносит гораздо больше хороших впечатлений, больше жизни, больше энергии. Второе. К удовольствиям и развлечениям люди более склонны, когда у них все в порядке, и они расслаблены, и у них есть много свободного времени, и уделяют этому очень мало внимания в трудные периоды жизни, полагая, что некогда, нет сил, не то настроения, нет финансов на развлечения. Но именно в тяжелые и напряженные периоды подпитка позитивными впечатлениями очень важна. И даже если нет финансов, можно найти множество способов с минимальными затратами. К примеру, пробежки по утрам, походы с рюкзаком в самых разных вариациях или рыбалка. Казалось бы, я говорю очевидные вещи. Но, к сожалению, в реальной жизни люди слишком часто поступают с точностью до да наоборот, несмотря на всю очевидность. К примеру, в недавний кризис один мой друг, как и многие другие в тот период, очень сильно загрустил, так как его бизнес оказался в тяжелом положении, на грани выживания. Однако начиналась зима, и остаться в хорошей форме ему помог яркий компенсирующий фактор – горячее увлечение снегоходом. Но с приходом весны его грусть вернулась. Друг рассказал мне, что несмотря на ограниченность финансов, очень хотел бы купить квадроцикл, но жена против, требует сначала замостить двор дома тротуарной плиткой, и он вынужден пожертвовать своим вдохновением ради отношений с женой. Я могу понять мотивацию моего друга, еще одна драма ему точно ни к чему. Но как понять мотивацию женщины, которая в самый трудный период жертвует настроением, здоровьем и работоспособностью единственного кормильца семьи ради двора с тротуарной плиткой? Ведь подобные случаи происходят сплошь и рядом. В продолжительных трудных ситуациях важно не забывать регулярно баловать и радовать себя. Пункт 37. Интенсивные аэробные нагрузки. Какой бы тяжелый осадок не оставляли внутри тебя самые драматичные переживания, но если интенсивно погонять кровь по организму, как следует пропотеть и очень хорошо провентилировать легкие учащенным дыханием, ты устранишь почти все негативное напряжение в твоем теле. Аэробные нагрузки, особенно на свежем воздухе, великолепный универсальный способ очищения от внутренних последствий негативных эмоций, который наполнит твое тело движением, бодростью, энергией и хорошо освежит мысли. а заодно уведет тебя подальше от проблем сердечно-сосудистой системой. Водные процедуры после интенсивных нагрузок, возможность непродолжительной сауны, усилят очищающий эффект этой мощной практики. Постарайся преодолеть свою лень, прячущуюся под вывеской «нет настроения, нет времени, нет сил» и добавь побольше аэробного движения в свою жизнь. Пункт 38. Прощение. Если причиной твоей эмоции будь то гнев, обида, негодование, злость или ненависть, послужило поведение другого человека, преодолеть их внутренние последствия тебе поможет универсальная общеизвестная практика под названием прощение. Прощение важнейший инструмент настройки твоего внутреннего мира, который очень широко используется во многих духовных и религиозных практиках, включая христианство и православие.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 А еще лучше, если заместиться сердечным теплом и добротой, который ты без труда и напряжения сможешь направить этому человеку в своих мыслях. Как достичь такого результата? Во-первых, нужно постоянно тренироваться и делать это как можно чаще. Причем начинать удобнее с не слишком драматичных ситуаций. Искреннего прощения в них достичь легче. Для преодоления более серьезной обиды нужно больше опыта. Во-вторых, более эффективно преодолеть все чувства родственной обиды. и их осадок с помощью прощения, можно посредством контрэмоций, благодарности. Благодарность достаточно легко создать внутри себя волевым усилием, даже в очень сложных ситуациях. Нужно лишь найти маломальский убедительный повод для благодарности, любой плюс, который дает тебе возникшая неприятная ситуация, и ухватиться за этот повод. В качестве тренировки я рекомендую простое упражнение на каждый день, которое очень хорошо развивает прощение в связке с благодарностью. Оно заключается в следующем. Если ты сам ездишь за рулем, вероятнее всего тебя часто расстраивают другие водители своим поведением на дороге. Так вот, всякий раз, ловя себя на восклицании в отношении других водителей подобных «Вот урод! Куда прешь, козел? Давай жми на газ, баран!» и так далее, меняя эту мысль и эти слова на следующие. «Я прощаю тебя, заблудший человек!» Или «Спасибо тебе, медлительный человек, что осаживаешь мой водительский пыл и напоминаешь мне о том, что машину нужно вести аккуратнее». Или «Спасибо тебе, неразумный лихач, за то, что напоминаешь мне о необходимости особой бдительности на дороге и о постоянной готовности к нестандартной реакции». А после этого ты можешь продолжить свои размышления согласно практике внутренней чистоты, приведенной в пункте 16. Если начнет получаться хотя бы в половине случаев, это уже хороший прогресс. Аналогичную трансформацию мыслей и эмоций полезно применять в любой жизненной ситуации. Вместо восклицания, гнева, обиды, ты озвучиваешь самому себе урок. который тебе преподнес человек в этой ситуации, и благодаришь его за это. После убедительной для тебя самого благодарности прощение придет следом достаточно легко и непринужденно. Пункт 39. Прямые практики очищения. Для тех читателей, кто считает, что жизнь устроена несколько сложнее, чем написано в учебниках естествознания, Возможно, подойдут некоторые примитивные и, казалось бы, бессмысленные действия, которые, однако, дают очень хороший практический очистительный эффект, устраняющий последствия негативных переживаний. Все эти способы сродни поверью про необходимость плюнуть три раза, чтобы прогнать последствия неких неприятных мыслей или предзнаменований. Однако не стоит сразу приписывать их к суевериям. Даже если не пытаться как-то понять механизм их действий, лучше воспринимать их как психологический аутогенный тренинг, аутотренинг. Принципы действия которого науке хорошо известны. По мере накопления опыта наблюдения за своим внутренним миром, ты научишься очень ясно замечать осадок в своем теле, который оставляет каждая буря эмоций. И столь же ясно ты будешь ощущать его исчезновение. Тогда очистительный эффект предлагаемых практик тебе станет совершенно очевиден. Но пока этого опыта нет, просто попробуй. Осадок негативного всплеска обычно состоит из двух частей. Первая. Из сутолоки мелких противных мыслей вокруг случившегося, хаотично рождающихся и усугубляющих и без того унылое состояние. И второе – из очень неприятного телесного ощущения, присутствующего в области живота, в груди, в горле, в голове. Вот несколько полезных методов, которые способствуют избавлению от обоих составляющих неприятного осадка. Первое. И телесный осадок, и неприятные мысли выдыхаются, в кавычках, из твоего организма на глубоком протяжном выдохе. То есть ты просто представляешь, что выдыхаешь все это через живот. Выдох при этом нужно начинать после глубокого вдоха и продолжать до предела сжатия твоей грудной клетки и диафрагмы. По существу, это гораздо более мощная практика, аналогичная тому самому традиционному сплевыванию. Конечно, для сильных эмоций потребуется серия таких выдохов. Второе. Следующий способ, отчасти схожий с предшествующим, это голосовые вибрации. После глубокого вдоха ты начинаешь долгое пение звука А, или Э, либо мычание звука М, стараясь создать резонанс в области солнечного сплетения, грудной клетки или в горле, в зависимости от того, в какой из этих зон сконцентрировались негативные ощущения. При этом можно представить, что создаваемые в теле вибрации очищают твое тело от всего темного и скверного, хотя такая визуализация совсем не обязательна. Гораздо важнее концентрировать свое внимание на вибрациях и на резонансе в упомянутых областях тела. Такая концентрация погасит неприятную сутолоку мыслей, а сами вибрации устранят телесный осадок. Третье. Водные процедуры – превосходная очищающая практика не только для тела, но и для души. Наилучший вариант этой практики – плавание в открытом водоеме. В процессе такого купания просто расслабься и позволь воде смыть с тебя неприятные переживания и их осадок. Холодная погода, холодная или соленая вода многократно усиливают очищающий эффект. Ежедневный упрощенный вариант – проточная вода в душе. Эта практика уступает по силе купанию в открытых водоемах, а потому требует некоторой концентрации. Принимая душ, нужно непрерывно представлять, как его вода смывает с тебя все темное и скверное. Четвертое. Прямой контакт твоего тела с землей также имеет отличный очистительный эффект. Можно постоять босиком на земле или лечь на нее, одетым в тонкую хлопковую одежду, представляя при этом, что все негативное из твоего тела стекает в землю. Обувь и теплая одежда при этом многократно снижают очищающий эффект, но не обнуляют его. Стоит добавить, что связанные с землей очистительные практики имеют давнюю историю. К примеру, утренний сон, лежа в борозде, в поле или в огороде – это старинный способ избавления от похмелья. Каждая из приведенных практик хорошо срабатывает даже в самых тяжелых случаях. Разумеется, чем тяжелее переживание, тем дольше нужно продолжать одно или несколько упражнений. Голосовые вибрации или очищение на выдохе можно хорошо совмещать с водными процедурами или с контактом с землей. Пункт 40. Трансцендентные практики очищения. Практики трансцендентности предполагают временное переключение сознания человека на иную шкалу ценностей, в которой повседневные драмы и распри не имеют совершенно никакого значения. Такая генеральная смена ориентиров в важности событий позволяет очень быстро очиститься от последствий самых сильных эмоций. Однако подобные практики подходят не всем людям, а только тем, кто имеет к ним некую внутреннюю предрасположенность, либо просто уже давно им следует. Помимо упомянутых мною в пункте 21 упражнений тактического характера, хочу порекомендовать практику йоги, которая хорошо вписалась в современный контекст и является ныне вполне распространенным увлечением, к тому же исключительно полезным для физического здоровья. Йога является мощной трансцендентной практикой, которая перенастроит твое душевное состояние через гармонизацию энергии твоего тела. Она не требует никаких объяснений или эзотерических толкований. Ты все почувствуешь сам, просто выполняя в меру сил все упражнения, находясь в окружении увлеченных йогой людей. Не всякого сомнения, йога будет очень полезна всем, кто решится ввести ее в свою жизнь, в особенности людям с высокой степенью эмоциональности. В числе эффективных трансцендентных практик, конечно же, следует упомянуть и медитации, которые можно признать наилучшим способом в части выявления тщетности и пустоты суетных драм и многократного умаления их масштабов. Однако эти упражнения слишком непонятны для рационального ума и потому, вероятно, не подойдут большинству читателей данной книги.